Сначала Кевин обращался со мной так, будто поэтапно дрессировал медведя. Он требовал на ленч что-нибудь, требующее кучи времени на приготовление, вроде домашней пиццы. А после того, как я все утро месила тесто и кипятила на медленном огне соус, хватал со своих ломтей два кусочка пепперони, а остальное сворачивал в липкий бейсбольный мяч. и швырял его в раковину. Он устал от матери игрушки так же быстро, как от остальных игрушек, что, полагаю, я должна считать своей удачей. На самом деле, когда я завалила нашего мальчика пересоленными чипсами и подобной едой, прежде исключенной из его скудного рациона, моя уступчивость быстро стала действовать ему на нервы, на мою назойливость Кевин стал отвечать убийственными взглядами, подобно тем, что бросаешь на незнакомца, усевшегося рядом в почти пустом вагоне. Я оказалась недостойным противником, и любая последующая победа над опекуном, уже неизведенным в столь жалкое подчиненное состояние, казалась слишком легкой. Хотя ему нелегко было управляться с загипсованной рукой, Он теперь мылся самостоятельно. А если я пыталась завернуть его в чистое полотенце, уклонялся и закутывался в полотенце сам. Его новая, не допускающая исключения скромность, резко контрастировала с недавней покорностью при обтирании салфетками и смене памперсов, а к августу я была окончательно изгнана из ванной комнаты. И одевался он при закрытых дверях. за исключением тех удивительных недель, в десятилетнем возрасте, во время тяжелой болезни. Он не позволял мне видеть его наготу до четырнадцати лет, когда я с радостью лишилась бы этой привилегии. Что касается моих невоздержанных излияний нежности, то они были окрашены раскаянием, которое Кевин не желал принимать. Он отчаянно тер лоб после моих поцелуев. Если я причесывала его, он отбрасывал мою руку и взлохмачивал волосы. Если я обнимала его, он холодно возражал, что я задеваю его больную руку. А когда я заявляла «Я люблю тебя, сынок», уже не с торжественностью символа веры, а скорее с лихорадочной, бессмысленной мольбой «Аве Мария», он кривился в едкой гримасе, из которой постепенно и выкристаллизовывался постоянный левосторонний сгиб его губ. Однажды, когда я в очередной раз изрекла «Я люблю тебя, сынок», Кевин дал ответный залп «Не-не-не», и я сдалась. Он явно верил, что вывел меня на чистую воду. Он заглянул за занавес, и никакое количество нежностей и чипсов не могло стереть картину, по меньшей мере, столь же неизгладимую, как первый взгляд на совокупление родителей. Однако больше всего меня удивило, какое удовольствие принесло ему открытие истинной сути его матери, ее жестокости, ее ярости. Это интриговало его гораздо больше, чем числа наших однообразных арифметических упражнений, до его несчастного случая. И он украдкой поглядывал на свою мать совершенно новым. Я не назвала бы это уважением интересом. Вот так. Что касается наших отношений, то к тому лету я привыкла скрывать от тебя кое-что, но более всего то, что считала преступлениями. Мое чудовищное равнодушие при рождении Кевина мое отвращение к нашему дому. Хотя все мы в какой-то степени скрываем друг от друга какофонию ужасов, царящих в наших головах, даже эти неосязаемые недоговоренности печалили меня. Только одно дело — держать в тайне ужас, охватывающий меня, когда подходило время забирать нашего сына из школы, и совсем другое — не считать нужным сказать тебе. О, между прочим, я сломала ему руку. Однако самые порочные мысли не занимали пространства в моем теле, в то время как трехмерный секрет ощущался проглоченным пушечным ядром. Ты казался таким далеким. Я с тоской смотрела, как ты раздеваешься по вечерам, и не удивилась бы, если бы ты прошел сквозь мое тело, как сквозь лунный свет». наблюдая, как ты на заднем дворе учишь Кевина ловить бейсбольный мяч рукавицы Кетчера, надетой на его здоровую правую руку. Если честно, он более ловко управлялся с шаром, слепленным из спицы. Я прижимала ладонь к согретому солнцем оконному стеклу. Как к призрачному барьеру возведенному головокружительной доброжелательностью и болезненным ощущением отторжения, которые мучили бы меня, если бы я уже умерла. Даже когда я клала ладонь на твою грудь, мне казалось, что я не могу коснуться тебя, будто каждый раз под снятой одеждой оставалась рабочая рубашка из магазина Бина, как очередная шляпа несчастного Бартоломью. появляющаяся снова и снова. Мы с тобой никуда больше не выходили вдвоем. Не посмотреть преступления и проступки, не перекусить в Риверклаб в Наяке и уж тем более не развлечься в Юнион Сквер-кафе в городе. Мы действительно испытывали трудности с приходящими нянями, но ты довольно спокойно смирился с нашим домашним образом жизни. посвящая светлые летние вечера обучению Кевина броскам и правилам бейсбола. Ты совершенно не замечал полного отсутствия его интереса ко всем видам спорта. Это немного мучило меня, но самым страшным разочарованием было то, что ты вовсе не жаждал проводить свободное время со своей женой. Какой смысл теперь говорить об этом? Я ревновала, и я была одинока. Где-то в конце августа раздалась гневная, непрерывная трель зверного звонка. Из кухни я услышала твой разговор с нашим ближайшим соседом. — Скажи своему парню, что это не шуточки, — воскликнул Роджер Корли. — Эй, успокойся, Родж, — сказал ты. — Чтобы критиковать чье-то чувство юмора, сначала надо пошутить, несмотря на шутливый тон. Ты не пригласил Роджера войти. А, выглянув в вестибюль, я заметила, что ты приоткрыл дверь всего лишь наполовину. Только что Трент скатился на велосипеде с того большого холма на полисад Перет, потерял управление и приземлился в кусты. Он здорово расшибся. Я старалась сохранять с супругами Корли дружеские отношения. Их сын Трент Был на год два старше Кевина. Хотя первоначальный энтузиазм Мойры Корли по организации совместных игр наших детей иссяк без всяких объяснений, она однажды любезно проявила интерес к моим армянским корням. И я только накануне занесла ей свежеиспеченную армянскую кяту. «Ты когда-нибудь скучаешь по ней?» Этот сладкий, до да безобразия маслянистый, слоеный хлеб, печь которой научила меня моя мать. Приятельские отношения с соседями — один из немногих плюсов загородной жизни. Я испугалась, что открытая лишь наполовину входная дверь будет воспринята как первое проявление враждебности. — Роджер, — сказала я из-за твоей спины, вытирая руки кухонным полотенцем, — зайди зайди-ка. и расскажи нам об этом. Ты, кажется, расстроен. Когда мы все переместились в гостиную, я заметила некоторую нелепость облика Роджера — живот, выпирающий из велосипедных, обтягивающих трусов, и косолапость из-за велосипедных туфель. Ты отступил за кресло, словно воздвигнув между собой и Роджером военное укрепление, и произнес — Я очень сожалею о том, что произошло с Трентом, но может тебе стоит поговорить с ним об основах безопасности при катании на велосипеде. Он знает основы, сказал Роджер. Например, то, что нельзя оставлять блокировку на одном из колес, открытой. Ты думаешь, что случилось именно это? Спросила я. Трент сказал, что переднее колесо начало вихлять. Мы проверили велосипед. И оказалось, что блокировка не просто отказала. Она была перевернута несколько раз, чтобы ослабить вилку. И без Шерлока Холмса ясно, что это сделал Кевин. «Минуточку!» — воскликнул ты. «Это чертовски! Вчера утром Тренд катался на велосипеде, и не было никаких проблем. После этого никого не было рядом, кроме тебя, Евы и вашего сына». Роджер снизил громкость. «Я хочу поблагодарить вас за хлеб. Он был очень вкусным, и мы ценим ваше внимание. Но нам не нравится возня Кевина с велосипедом Трента. Если бы Трент ехал чуточку быстрее или по оживленной улице, он мог бы погибнуть». «Слишком много предположений», — проворчал ты. «Блокировка могла соскочить при аварии Трента». «Никоим образом». Я сам велосипедист, и не раз падал. Блокировка никогда не раскрывается полностью, тем более не проворачивается сама по себе, ослабляя пружину. Даже если Кевин это сделал, — вклинилась я, — чем заработала твой мрачный взгляд? Может, он просто не знал, для чего нужен тот рычаг, что, открывая его, он создает опасную ситуацию? По этой версии ваш сын — тупица. но Трент его тупицей не считает, — пробормотал Роджер. — Послушай, — сказал ты, — может, Трент играл с блокировкой и теперь пытается свалить с больной головы на здоровую, но это не значит, что отвечать должен мой сын, а теперь прошу нас извинить. У нас дела во дворе. После ухода Роджера меня охватило неприятное предчувствие, «Не дождусь я ирландского хлеба из пресного теста», коим обещала отблагодарить меня Мойра. «Господи, иногда я думаю, что ты права», сказал ты, меряя шагами гостиную. «Стоит теперь ребенку ободрать коленку, и сразу же начинают искать виновного. Страна полностью утратила представление о несчастном случае. Разве я ругал тебя, когда Кевин сломал руку? Разве это была чья-то вина?» — Нет. Неприятности случаются. — Хочешь поговорить с Кевином о велосипеде Трента сам или оставишь это мне? — Зачем? По-моему, он ничего не сделал. — Ты, как всегда, ничего не видишь, — прошептала я. — А ты, как всегда, видишь все. Обычная наша перепалка, даже без особой язвительности. Поэтому я не понимаю, почему во мне что-то оборвалось. как в блокировке Трента Корли. Может, потому, что теперь это действительно стало для нас обычным, а когда-то так не было. Я зажмурилась, вцепилась в спинку кресла, только что защищавшего нас от странных обвинений Роджера Корли. Если честно, я даже не представляла, что скажу, пока слова не срывались с моих губ. «Франклин, я хочу еще одного ребенка». Я открыла глаза и заморгала. Я сама себя удивила. Пожалуй, это были мои первые спонтанные слова за последние шесть или семь лет. Ты резко развернулся. И твой ответ тоже был спонтанным. Ты точно шутишь. Момент не казался подходящим для напоминания о твоих сожалениях по поводу неспортивного поведения Джона Маккенроя. Я хочу, чтобы мы начали работать над моей беременностью прямо сейчас. И это было самым странным. Я чувствовала абсолютную уверенность, а не неистовый порыв, свидетельствующий о безумном капризе или отчаянном желании ухватить универсальное лекарство для спасения брака. Это была та самая необузданная решимость, о которой я молилась в период наших длительных дебатов, о рождении ребенка и отсутствие которой завело нас на мучительно-абстрактные дороги вроде переворачивания страницы и ответа на главный вопрос. Никогда и ни в чем в своей жизни я не испытывала подобной уверенности, и потому так сильно обескуражила меня твоя реакция. — Почему ты считал, что требуется какое-то обсуждение? — Ева, забудь! Тебе сорок четыре. В лучшем случае ты родишь трехголовую лягушку. В наше время многие женщины рожают в этом возрасте. Вздор! Я думал, что, отправив Кевина в школу на полный день, ты вернешься в ног? А как же твои великие планы умчаться в Восточную Европу после гласности? Стать первой, опередить одинокую планету? Я подумывала о возвращении в ног. И все еще могу вернуться. Однако работать я могу до конца жизни. А как правильно и чутко ты только что заметил, только одну вещь я могу сделать в очень короткий срок. Поверить не могу. Ты говоришь, серьезно? Ты серьезно, серьезно? Франклин, почему тебя тошнит от слов? Я хочу забеременеть. Разве ты не хочешь, чтобы у Кевина был товарищ для игр? По правде говоря... Я тоже с удовольствием с кем-нибудь играла бы. Они называются одноклассники, и родные братья и сестры всегда ненавидят друг друга. Только если близки по возрасту. Она будет моложе Кевина как минимум на семь лет. Она? — рассердился ты. Я поморщилась. — Гипотетически. И все это потому, что ты хочешь девочку, чтобы наряжать ее в платьице. — Ева, это на тебя не похоже. — Да, желание наряжать ее в платьице не в моем стиле, так что не было причин говорить об этом. — Послушай, я понимаю твои сомнения, но я не понимаю, почему возможность моей беременности так тебя злит. — Разве не ясно? — Совершенно не ясно. — Я думала, тебе очень нравится быть отцом. — Мне — да. — Ева, почему ты полагаешь? что даже если заполучишь эту воображаемую дочь, что-нибудь изменится. Я не понимаю. Притворяться тупицей я научилась у нашего сына. Почему я должна желать каких-то изменений? Что на тебя нашло? Почему после того, как все обернулось, ты хочешь сделать это еще раз? Как обернулось? Безучастно спросила я. Ты быстро взглянул в окно убедиться, что Кевин все еще стучит, по привязанному к столбу мечу, гоняет его то в одну сторону, то в другую. Он любил монотонность. Ты никогда не хочешь, чтобы он пошел куда-то с нами, не так ли? Ты всегда пытаешься найти, на кого бы спихнуть его и развлечься вдвоем, как все добрые старые денечки, как ты их называешь. Я не помню, чтобы когда-либо говорила что-то подобное. — холодно возразила я. — И не надо! Я вижу твое разочарование каждый раз, как предлагаю что-то, куда и Кевин мог бы пойти с нами. Это объясняет наши бесчисленные долгие вечера в дорогих ресторанах. — Пока наш сын тоскует с чужими людьми, — съязвила я. — Вот видишь, ты обиделась. А как насчет этого лета? Ты хотела поехать в Перу. Ладно, я не прочь. Но, предполагая, что мы проведем семейные каникулы, я начал прикидывать, сколько миль может проехать в день шестилетний ребенок. Видела бы ты свое лицо, Ева. Ты окаменела. И поскольку Перу включала Кевина, ты потеряла интерес. Ну, извини. Лично я заводил ребенка не для того, чтобы избавляться от него при малейшей возможности. Я заподозрила, к чему ты клонишь. Я понимала, что в конце концов нам придется обсудить все замалчиваемое до тех пор, но не была готова. Мне не хватало уверенности. Я нуждалась в дополнительных доказательствах, на сбор которых уйдет как минимум девять месяцев. Я... Провожу с ним целый день. Вполне понятно, что мне хочется развеяться больше, чем тебе. И я непрерывно слышу, какую страшную жертву ты приносишь. Мне жаль, что это так мало значит для тебя. Не имеет значения, что это значит для меня. Это должно что-то значить для него. Франклин, я не понимаю, к чему... Это типично, не правда ли? Ты сидишь дома из-за него, чтобы произвести впечатление на меня. О нем речь просто никогда не идет. Почему ты завелся? Я только сказала тебе, что хочу еще одного ребенка. Я хотела, чтобы ты обрадовался или, по меньшей мере, потихоньку начал свыкаться с этой мыслью. Ты придираешься к нему. Ты бросил еще один осторожный взгляд на площадку с привязанным. к шесту мечом», явно собираясь продолжить обвинительную речь. «Ты винишь его во всем плохом, что происходит в этом доме и в его детском саду. Ты жаловалась на беднягу все шесть лет его жизни. Сначала он плакал слишком много, потом слишком мало. Он изобрел свой собственный язык общения, и это тебя раздражает. Он неправильно играет, то есть играет не так, как играла ты. Он относится к сделанным тобой игрушкам не как к музейным экспонатам. Он не гладит тебя по спине за каждое новое правильно написанное слово. И поскольку соседи не спешат записаться к нему в друзья, ты считаешь его парией. Я согласен. У него есть одна серьезная психологическая проблема, связанная с приучением к горшку. Ева, в этом нет ничего необычного. Но это очень болезненная для ребенка тема. А ты настойчиво интерпретируешь происходящее как какое-то злонамеренное личное сражение между ним и тобой. Я рад, что это вроде закончилось, но при твоем отношении не удивляюсь, что это продолжалось так долго. Я делаю все, что в моих силах, чтобы скомпенсировать твою. И мне очень жаль, если я оскорбляю твои чувства но не знаю, как иначе это назвать. Холодность. Однако ничто не может заменить материнскую любовь. И будь я проклят, если позволю тебе выморозить еще одного моего ребенка. Я была ошеломлена. Франклин, дискуссия окончена. Я не получил удовольствия, высказав все это, и все еще надеюсь на изменения к лучшему. Я знаю, ты думаешь, что стараешься? Ну, может, ты действительно делаешь то, что считаешь старанием. Однако на данный момент этого недостаточно. Давайте все продолжим стараться. Эй, приятель! Ты подхватил вбежавшего с дека Кевина и поднял его над головой, словно позируя для рекламы дня отца. Закончил с мячиком. Когда ты опустил Кевина, он сказал, «Я обкрутил мяч вокруг шеста, Восемьсот сорок три раза. Потрясающе! Держу пари. В следующий раз ты сможешь сделать это восемьсот сорок четыре раза. Ты неуклюже пытался сменить настроение. А я чувствовала себя так, будто меня переехал грузовик. Но я и не пыталась разделять твой голливудский восторг, ожидаемых от современных родителей. Похоже, как и Кевин. Если я по-настоящему постараюсь, — бесстрастно сказал он, — хорошо бы поставить ворота. Я наклонилась к нему. Кевин, боюсь, с твоим другом Трентом произошел несчастный случай. Не очень серьезный, и с ним все будет хорошо. Но, может, мы с тобой напишем ему открытку с пожеланиями выздоровления, вроде той, что бабушка Соня прислала тебе. «Когда ты сломал руку?» «Ну да», — сказал Кевин, отодвигаясь. «Он думает, что здорово катается на велосипеде!» Я выпрямилась и потерла руки, как при ознобе. «Может, мы слишком громко разговаривали с Роджером?» «Насколько помню, я не упоминала велосипед». Ева